Тема седьмая – киники. Киники, смотри примечания, и в период эллинизма и позднее продолжали шокировать обывателя своим экстравагантным поведением, которое вытекало из кинического мировоззрения и было главной формой существования их философии. Настолько, что многие наблюдатели отказывались видеть в кинизме философию, а принимали его просто как образ жизни, как кинический образ жизни. Примечание. Философский термин «киник», латинское «киники», произошел от древнегреческого прилагательного «собачий». Отсюда и «собачья философия», и «собачья школа». Происхождение этого термина связано, по-видимому, с тем, что основатель кинизма Антисфен, будучи неполноправным афинянином, отец – афинянин, но мать – фракиянка, а чтобы быть полноправным афинянином, афинянами должны были быть и отец, и мать – Учился, а затем и преподавал в гимназии именно для таких социально уцененных детей, расположенном вне городских стен Афин при храме Геракла. Этот гимнасий назывался «киносарк», что переводится как «зоркий пес" или «белая собака». Возможно, что учащихся в этом гимназии более удачливые дети дразнили, называя собаками и псами. Антисфинжи принял это унизительное прозвище как предмет гордости. Конец примечания. В самом деле, киники думали, что сильнее всякого словесного провержения практическое доказательство, и что поэтому все следует доказывать делами. Примечание. Антология кинизма. Москва. 1984 год. Страница 164. В дальнейшем ссылки в тексте сокращенно. Анткин. Номер страницы книги. Конец. Примечание. Страница 93. Три слона кинизма. Кинизм, как образ мыслей и действий киников как бы стоял на трех слонах. Их имена. Аскесис, Апайдеусия и Аутаркея. Стоя на этих трех слонах, первые киники еще до гибели суверенного греческого полиса, смотри примечание, произвели переоценку нравственных и гражданских ценностей классического грека, дискредитировав как их, так и связанные с ними нравственные и гражданские добродетели, и предвосхитив таким образом будущее, когда Греции, как совокупности суверенных полисов, не стало. Итак, примечание. Полис, латинское цивитас) город, государство, форма социально-экономической и политической организации общества и государства в Древней Греции и Древней Италии. Полис составляли полноправные граждане, члены общины, каждый из которых имел право на земельную собственность и политические права. Часть населения города в полис не входила и не имела прав граждан. Метеки перейки, вольноотпущенники, лишенные всяких прав рабы. Государственная организация полиции была различной – олигархия, демократия и другие. Советский энциклопедический словарь «Москва», 1987 год, страница 1029. Конец примечания. Эту переоценку начал делать Антисфен, а продолжил Диоген Синопский. Легенда рассказывает, что Диоген Синопский, сын Гикесия из Южно-Черноморской Синопы, вместе со своим отцом Минялой подделывал деньги, обрезывал монеты. Когда его отец попал за это в тюрьму, а Диогену пришлось бежать из Синопы, то он, оказавшись в Афинах, начал подделывать ценности иного рода, те, о которых было сказано выше. Согласно другой версии легенды, Диоген получил в Дельфах в храме Аполлона от жрицы Пифии двусмысленный оракул, сделать переоценку ценностей, что можно было понять и как указание переоценивать, то есть подделывать имеющую ухождение монету, и как указание переоценивать установившиеся обычаи, общественный порядок, сложившуюся традицию, правовые нормы.